Конфедерация Дэлос. Итак, что мы имеем в результате? Вождь задумчиво отвернулся от огромного окна, за которым всё так же бушевал своей жизнью величественный мегаполис, являвшийся столицей Конфедерации. Наши офицеры чётко видели действия этого двухкорпусного корабля. Более того, эффективность этого корабля и его команды просто поражает. Это гражданский корабль. Гражданский. Он не военный, и экипаж у него не профессионалы. Я имею в виду командиров этой группировки. Я не имею в виду бойцов высших, которые случаем попали в экипаж этого корабля. Однако этот корабль в бою оказался эффективнее, чем даже наш тяжелый линкор. Может мне кто-то объяснит эту странность? Почему инженерный гражданский частный корабль оказывается эффективнее нашего тяжелого ударного линкора, вооруженного новейшими торпедами и ракетами конфедерации, который, по вашим рассказам, превосходит все имеющееся в содружестве? Я жду объяснений. Стоявшие перед ним офицеры... Только молча переглянулись и виновато опустили головы. А что не могли сказать? Телеметрия данных, которая имелась в их руках благодаря капитану ударного линкора, сопровождавшему именно ту боевую группу, в которой участвовал этот корабль, мобильная верфь говорила сама за себя. Ударный линкор, участвовавший в тех сражениях, не успел зарекомендовать себя настолько эффективным кораблем. Да, он сражался с архами. И на его счету было достаточно большое количество москитов-архов, не считая даже нескольких кораблей, среднего класса, который можно было бы по терминологии «содружества» приравнять к линкорам. Но на счету этого полностью инженерного корабля, как оказалось впоследствии, после того, как над этими данными поработали аналитики самого вождя, имелись не только гораздо большие трофеи в виде уничтоженных москитов и средних кораблей-архов, а также на его счету имелось несколько довольно крупных астероидов-ульев, несколько лишь по той причине, что, по сути, на его счету было больше полутора десятков таких кораблей. Практически, по своему огневому противостоянию, его можно было приравнять по эффективности к мобильной базе Федерации Нивэй. Также были некоторые факты, которые немного настораживали самого вождя. Но эти вопросы он будет задавать уже ученым и инженерам. Сейчас же его в первую очередь беспокоило то, что этот корабль оказался довольно большой загадкой как для него, так и для военных конфедераций. Весь их расчет основывался на том, что этот корабль сугубо инженерного направления. Да может нести на себе некоторое оборонительное вооружение, но всего лишь оборонительное. Тут же вся телеметрия говорила о том, что этот корабль активно участвовал в боях, причём практически всегда в первых рядах. Уже только потом, когда из гиперпространства ходило подкрепление тяжёлые корабли Республики Федерации, хоть как-то создавали паритет сил, он оттягивался назад за кормом мобильной базы Федерации, словно вспоминая о том, что он всего лишь ремонтный корабль. Неужели только один вождь эту странность видит? уже всего было то, что такой корабль мог, как оказалось, собой нести через гиперпространство целых два линкора, которые могли весьма неприятно удивить противника, с которым этот корабль может столкнуться в бою. Уже только поэтому следовало бы понимать главные проблемы, которые на данный момент могли возникнуть у представителей конфедерации Делус, и сам вождь это прекрасно видел. Вот только он при этом и видел то, что его собственные подчиненные всего этого, видимо, не замечают, и поэтому он был очень сильно ими разочарован. Я вижу, что вам мне просто нечего сказать. Раздраженно посмотрел вождь на представителей генерального штаба конфедерации, которые стояли перед ним, как нашкодившие мальчишки, опустив свои седые головы. В общем так, мне не интересует то, что и как вы будете делать. Мне нужно знать все про этот корабль, про его экипаж и про возможности. Департамент разведки уже обделывался, пытаясь раздобыть эту информацию. Чего вам это будет стоить, мне совершенно не важно. Я не хочу только одного. Сейчас нам конфликты с соседями не нужны. Поэтому постарайтесь не конфликтовать ни с Федерацией, ни с Республикой. Нам и корабли пригодятся во время противостояния с архами, так как эффективность их дальнобойных орудий тоже не вызывает каких-либо нареканий. Поэтому никаких конфликтов. Не смогли выяснить у хитростью и коварством, попробуйте дипломатию. Договоритесь, в конце концов. Неужели вам так тяжело просто заключить договор с этим разумным, чтобы выяснить то, чего мы не знаем? В общем так. Я даю вам всем... «Три дня на разработку плана действий, после чего вы придёте с ним ко мне. И никакой самодеятельности. Хватит! Вы и так постарались уже. Поэтому действуем так, как одобрил я. И не дай боги вселенной допустить с вашей стороны хоть какую-то оплошность или собственную фантазию. У вас три дня. А теперь убирайтесь с глаз моих!» Выкрикнув последние слова, вождь злым взглядом сопроводил попытку представителя генерального штаба быстро незаметно исчезнуть из его кабинета, чтобы не вызвать его стороны ещё больший гнев сэм же вождь медленно отвернулся к окну, больше не желая даже видеть то, как они убегают прочь. Он был действительно очень сильно разгневан. Таких фокусов он просто не ожидал. Да, вождь знал о том, что существует действующий прототип этого судна. Знал, что намереваются использовать в военном флоте как Федерации, так и Республики. Сэм хотел бы узнать подробности действий такого корабля в боевых условиях. Теперь же, наблюдая за всем происходящим, и просто делая то, что происходит, сам Вож терялся в догадках. Ведь он прекрасно понимал, что в данном случае имеет возможность упустить нечто нужное, имеящийся возможность усилить собственные позиции Конфедерации. Поэтому он и разгневался. Ведь эти старые генералы и адмиралы откровенно говорили Вождю прямо, в глаза о том, что флоту Конфедерации Телус, могущественному и непобедимому, такой корабль просто не нужен. В принципе не нужен. Ведь бойцы высших, самые сильные и опытные, а значит сумеют справиться с любой угрозой. И тут вдруг такие сувениры. Самым обидным для вождя был факт того, что он просто практически упустил из своего поля зрения такой нужный корабль. Ведь, как оказалось, он может нести вооружение от мобильной базы. И уже только поэтому становилась понятна попытка кого-то на территории той же Федерации скрыть истинное предназначение этого судна. Его можно называть как угодно. Вот только чисто инженерным оно не было. И уже только поэтому сам вождь был даже не просто в гневе. Он просто не находил себе места от ярости. Так как сам прекрасно понимал, как плохо все это для него и конфедерации может закончиться. Сейчас ему надо было искать ответы. Те самые ответы, которые дадут ему шанс изменить положение. Взять хотя бы обычные войсковые соединения. Обычная боевая группировка могла насчитывать из кадру тяжелых кораблей, одну мобильную базу и корабли поддержки. Вся хитрость заключается в том, что этот инженерный корабль тоже считается, по сути, кораблем снабжения но в результате становится чем-то большим. И даже более того. Вот же загадка. Как можно было так опростоволоситься? Куда смотрели все эти агенты Департамента разведки? Я вижу, что наш вождь не в настроении. Тихо проскользнула в кабинет знакомая ему женская фигура, которая абсолютно не церемонясь, уселась кресла напротив его стола, приняла шелестеть какими-то документами, которые притащила не в электронном, а в распечатанную на тонком пластике виде, что сразу настораживало. «Не есть некоторая информация касаемо наших интересов на территории Федерации. Только я думаю, большую часть этой информации до вождя уже донесли. Поэтому я начну фактически с мелочей. Основная проблема заключается в том, что корабль, который нас так интересовал, оказался боевым. Теперь понятно то, почему хозяин этой корпорации, которой этот корабль «Кондор» является флагманом, зарегистрировал за собой право заниматься любой деятельностью. Мы-то рассчитывали на то, что он в первую очередь занимается именно инженерным делом, а все казалось по-другому. Если смотреть дальше по развитию ситуации, тогда становится понятно и другое положение дел. Этот корабль имеет возможность участвовать в прямых столкновениях с противником класса тяжелый линкор. Более того, согласно выводам наших аналитиков, можно понять, что ситуация с этим кораблем даже не столь однозначна, она многогранна. Информация, которую нам предоставили агенты с борта этого корабля, Когда он вернулся из похода, загнала в ступор наших аналитиков. В первую очередь, его энерговооруженность. Создается стойкое впечатление от того, что на борту корабля в закрытых секторах, куда наши агенты так и не смогли никак попасть, у этого разумного стоят какие-то артефакты древних, вроде тех самых источников. Тогда этот корабль мог бы действовать эффективно. Слишком уж много у него на борту орудий действует без каких-либо проблем для энергосбережения. Разве для конфедерации проблема раздобыть несколько больших источников, чтобы заменить ими пару десятков реакторов в случае нужды? Вождь задумчиво повернулся к колледене эльфцер, которая в ответ только усмехнулась и медленно сел в свое кресло, пристально разглядывая точеные черты практически юного лица женщины, которая по возрасту могла запросто сравняться с ним самим. Насколько я понимаю, не эта проблема тебя так заинтересовала. Что с этим кораблем не так? Только не надо мне говорить о том, что использование артефактов древних тебя удивляет. И не хуже тебя знаю, что некоторые корабли, которые проходят модификацию на территории департамента наследия, также имеют в своих системах артефакты древних. Так что это даже не обсуждается. Скажи мне правду. Что именно тебя насторожило?» Насторожило меня во всем происходящем мой вождь вот что. И Аида начала медленно говорить, при этом старательно апеллюрая к фактам, которые собрали агенты и сумели вычленить из происходящего сами аналитики ее департамента. Чем больше она говорила, тем задумчивее становился один из самых могущественных разумных сотрудствий. Корабль «Кондор» оказался действительно очень загадочным, как его хозяин и разработчик. Сюрпризов в нем было достаточно много. По расчетам аналитиков Департамента наследия, получалось так, что на борту этого корабля, если все рассчитывать так, как могло быть предложено, просто некуда всунуть те самые тоннельные орудия сверхбольшого класса. По данным агентов, которые все-таки сумели передать кое-какую информацию с борта этого корабля, получалось так, что на его борту стоят Возможно, экспериментальное орудие, что, по сути, не особо было похоже на правду. Какой идиот стал бы отдавать экспериментальное оружие в руки частника? Нет. Вош не забывал о том, что и сам корабль «Кондор» являлся экспериментальным. Но если так подумать, учесть тот факт, что у хозяин является его же создателем и разработчиком, это, в принципе, как-то можно понять. Какой-то энтузиаст, имеющий у себя приличные деньги и желания, предпринял всё возможное, чтобы воплотить свою мечту в реальности. Такое возможно? Вполне. Вот только в отношении оружия это не было возможным в принципе. Любое оружие сотрудничество старались скрывать, особенно экспериментальное. А тут такие данные. Один кусок данных телеметрии, которые тщательно обрабатывали аналитики Департамента наследия, очень сильно заинтересовал самого вождя и Аиду. Прокручивая перед собой раз за разом, вождь просто порождался недальновидности собственных военных. Да как это можно было не заметить? Во время боя с какими-то стероидами-ульями Часть телеметрии шла не самого Кондора, а с кораблей, которые его сопровождали. Так вот, один корабль успел зафиксировать факт перестрелки Кондора со стероидами ульями. Причем Кондор стрелял по кораблям противника с большой дистанции. Вы, конечно, тут же спросите о том, что в этом удивительного. Ну, развалился стероид после серии взрывов. Что в этом странного? Как раз таки в этом ничего странного нет. Инженерный корабль. Легко и просто справляется с такими каменными гигантами, которые превосходят его почти в два раза. Что может тут показаться странным? Все вполне в порядке и понятно. Однако, вошли обратить внимание на то, как проанализировали аналитики эту серию взрывов. Взрывы по косой линии словно перечеркнули Астероя Тулей. Причем словно намеренно, обойдя силовое поле, которое закрывало орудийные порты главного калибра. Обычно во время сражения с Архами все стараются в первую очередь выбить их орудия. Ведь тогда, по логике действий, Астероя Тулей становится беззубым и превращается всего лишь в носитель москитов. Поэтому он не идёт на сближение и остаётся на приличной дистанции безмолвной целью, которую нужно всего лишь расстрелять. Тут же серия взрывов легла так странно, словно каждый снаряд, попадавший в строй тулей, чётко следовал линии наведения. Да, у Конфедерации достаточно и своего ракетно-управляемого и неуправляемого оружия. Тем более, если брать как пример оружие пятого или шестого поколений. Эти снаряды могут вообще творить чудеса. Противокорабельные тяжёлые торпеды могут развивать скорость, на которой их не догонят тяжелые истребители. А сейчас в «Стражащем секрете» разрабатывается сверхтяжелая противокорабельная торпеда, у которой в качестве системы защиты от москитов противника будет установлен даже двуствольный пульсар, который либо отпугнет истребители противника, либо собьет приближающуюся противомоскитную ракету. Иногда такие использовали, чтобы сбить торпеды или тяжелые ракеты, несущиеся к носителю. Но сейчас речь шла даже не об этом, а о том, что взрыва действительно легли на корпусы строя до архов так, как будто ими управляли. Если на борту этого корабля стоят тяжелые или сверхтяжелые тоннельные орудия, то стрелять они могут только неуправляемыми болванками. То есть, если бы этот корабль сделал единовременный выстрел, например, из четырех орудий, а взрывов было именно четыре, то в данном случае они могли бы врезаться примерно в одно и то же место на броне строя до улья. но никак не такой линии, причем игриво огибая силовое поле, которое могло ослабить удар. Уже только поэтому аналитики сделали вывод, что этот корабль стрелял чем-то очень похожим на торпеды Конфедерации. Причем, судя по тому, что во время стрельбы он практически не тратил время на перезарядку, после того, как уничтожил это строй Тулей, а добил тут же еще два, выстрелы производились явно необычным снарядом, а снарядом, который мог нести в себе четыре сверхтяжелые торпеды. Но это, в принципе, невозможно. Хотя бы по той причине, что электромагнитные поля в таких орудиях обычно повреждают электронику системы наведения, или же заставляя зерчатку детонировать. Но тут действительно было что-то необычное. Продолжая смотреть телеметрию дальше по молчаливому намеку Аиды, вождь, в конце концов, не выдержал, разъяренно ударив кулаком по столу, подскочил с места и принялся раздраженно ходить по кабинету. следующая остро и на этой телеметрии был разбит странным сверхмощным взрывом. Это было еще хуже, чем если бы этот странный кондор использовал в качестве снаряда в пачке тяжелых торпед конфедерации. «Мне не нужно объяснять, мой вождь?» что это был взрыв довольно крупной порции гаксия. У стола проговорила женщина, медленно потеряв тонкими пальцами еще более тонкую переносицу, и при этом не сводя с хозяина кабинета задумчивого взгляда. Объемы взрыва наши аналитики сделали вывод, что это был одновременный подрыв взрывчатки такого класса, равный примерно 400 литрам. По сути, если у него на борту стоят тоннельные орудия, то это просто невозможно. Но этот снаряд передвигался с такой скоростью, что в телеметрии не отмечено ни его маршрута, ни точки выстрела. То есть, если бы этот снаряд двигался хотя бы со скоростью той же самой гиперскоростной торпеды, которую мы сейчас доводим до ума, то след этого снаряда был бы виден. Однако мы видим только вспышку в носовой части Кондора, знаменующую выстрел, а потом подрыв огромного количества нестабильного вещества. Наши аналитики сами перепуганы результатом своих выводов. Ведь такого оружия просто нет. Тоннельные орудия просто не могут стрелять такими снарядами. Не могут. Мы даже пытались проводить экспериментальные запуски. Снаряд с ГАКСием взрывается прямо в начале ствола, только начиная разгон. Тут же мы видим эффективное применение такого замысла, который сами давно вынашивали. Что первый, что второй взрывы слишком уж привлекают наше внимание. И это все и так понял. Неожиданно замер посреди кабинета вождь, задумчиво повернувшись к Аиде и словно не видя перед собой женщину, а глядя куда-то вдаль, медленно проговорил. «А почему твои аналитики?» Уверены в том, что на борту его корабля не может быть нового экспериментального оружия. Из чего сделаны такие выводы? В твоей отчётности указано, что на борту этого корабля применялись старые тоннельные орудия. Очень старые. Объясни мне эту странную несостыковку. Тяжело вздохнув, женщина принялась объяснять, при этом демонстрируя вождю факты в виде фотографий, доставленных агентами, которые были ранее отправлены на борт этого корабля. На этих изображениях чётко видно странные разгонные шахты, и проводами. Всё это выглядело настолько чуждо и архаично, что вождь мысленно был согласен с женщиной. Такое оборудование не могло быть новым и современным, а также экспериментальным, если даже внешне можно по пальцам пересчитать линии подключения к катушке, которые должны были своими электромагнитными полями разгонять снаряд, подаваемый в ствол. Вывод был один – орудие очень древние, фактически чуть ли не первое поколение. А то даже можно подумать о том, Что эти орудия вообще к поколениям технологий Содружества отношения не имеют? Что? Уже начав свое очередное движение по кабинету, вождь замер и, медленно вздрогнув, повернулся снова к изображению тех самых орудий главного калибра Кондора. Они не могут иметь отношения к поколениям технологий Содружества. А к чему тогда они имеют отношения? К чему именно? К какому виду вооружения? К тому же, по телеметрии, которая была предоставлена, как ни странно, республиканскими линкорами, можно было заметить, что некоторые средние корабли Архов пытавшиеся подобраться как можно ближе к Кондору, неожиданно взрывались. Причем стоит отметить то, что взрывались они отнюдь не от того, что по ним вели огонь линкора Республики Хагдан. Это было весьма странное событие. Эти корабли словно наталкивались на стену, а потом взрывались. Тщательно перепроверив телеметрию аналитики Департамента наследия, обнаружили странную вспышку, похожую на лазерный луч, который поражал объект фактически перед его подрывом. Только вот этот луч был багрово-красного цвета. На фоне темноты космического пространства его было не так видно, если не присматриваться. Однако этот луч имел огромную разрушительную силу. Тщательно перепроверив всю телеметрию, аналитики обнаружили одно видео того, как действует этот луч на корпус корабля противника. По всем симптомам, это был очень мощный лазерный импульс. Настолько мощный, что он легко проходил силовое поле вражеского корабля, мощную броню и поражал его уязвимые участки корпуса, где находилась фактически реакторная зона, в результате чего архов просто взрывались, не успев даже добраться до цели. При этом аналитики также отметили тот факт, что таким оружием стреливали только те средние корабли, которые старались подобраться к «Ондору» как можно ближе. Словно он стрелял только тех, кто для него представлял угрозу. Это было весьма странно. Неужели у этого корабля есть какие-то секреты не только от других государств, но и от самой Федерации? Тихо хмыхнув своим мыслям, вождь продолжил просмотр этих записей. И когда он обратил внимание ещё на один нюанс, про который говорил Аида, то снова принялся ругаться в голос. Проблема была в том, что в этот раз он обратил внимание вождя именно на перестрелку Кондора с астероидом Ульем, который вышел ему за корму. Судя по скорости разворота Кондора, в данном случае использовались отнюдь не манёвровые двигатели. Слишком уж резким был рывок его корпуса, который позволил 5-километровому гиганту развернуться буквально на месте к противнику, который успел сделать только один залп. Конечно, Кондор как раз перед этим сделал серию выстрелов, его орудия должны были перезарядиться, что дало возможности со второй дулью сделать и второй залп. Так вот, именно ситуация с первым залпом и насторожила аналитиков конфедерации. Дело в том, что после первого залпа не было заметно особого проседания силового поля корабля. А вот после второго оно было достаточно заметно. Создалось впечатление, что первый залп этого второй дулья прошёл мимо но это было невозможно. Может, он попал в силовое поле этого корабля наёмников, но только краем, не нанеся серьёзного ущерба. Однако сам выстрел был заметен. Это была телеметрия с одного из крейсеров поддержки мобильной базы Федерации Нивэй. Выстрел был. И выстрел был произведён практически в упор. Второй выстрел произведён был ещё ближе. Может быть, проблема в расстоянии? Почему же первый выстрел пришёл так безрезультатно? Тут вождь был согласен с Аидой. Есть какой-то серьёзный секрет, про которые Конфедерация должна знать. Ведь один из главных противников Конфедерации, как то ни странно звучит, является Республика Хагдан. А тяжелые и сверхтяжелые корабли этого государства старательно используют плазменные орудия. Если есть возможность хотя бы частично лишать такого противника возможности стрелять в упор, как это любят делать военные этого государства, то тогда и шанс фактически лишить их преимущества разрушительной силы этого вооружения. Да, он эффективно только на малой дистанции. Однако мощные силовые щиты Двигатели, да и мощная броня дают возможность этим кораблям часто добиваться своего, поэтому недооценивать такого врага не стоит. Тяжело вздохнув в очередной раз, бождь был вынужден признать, что есть факты, которые недооценивать просто нельзя. Поэтому департаменту наследия следует сделать все возможное, чтобы выяснить все нюансы этих странностей, сопровождавших поход корабля Кондор против Архов. Теперь, конечно, даже вождь верил в то, что корабль наемников такого класса мог справиться с рейдером Архов без особых проблем. Однако существуют некоторые нюансы, про которые конфедерация обязана знать буквально все, любой ценой. Как бы это странно ни звучало, но в душе Ворд прекрасно чувствовал, что все это может быть связано именно с разумным, который является хозяином этого необычного корабля. Поэтому для Аиды повторил свой приказ, этот разумный должен в худшем случае попасть на территорию конфедерации в полном здравии и психическом балансе, то есть добровольно. Более того, его не надо ни к чему принуждать, надо договориться. Тем более, что корабль такого класса уже доказал свою эффективность. А значит, надо сделать все, чтобы выяснить подробности. Особенно подробности этой странной маневренности этого гиганта. Но не может такой корабль так быстро разворачиваться. По сути, он развернулся чуть ли не со скоростью обычного крейсера. для такого корабля, у которого огромная масса и еще больше инерция, такие вещи невозможны в принципе. А значит, есть секрет. Да, кто-то может намекнуть вождю на тот факт, в данной ситуации действительно Аида может быть права. На борту этого корабля могут использоваться артефакты древних. Вождь не против. Тем более, что артефакты древних имеются и у конфедерации. Значит, нужно выяснить их комбинацию и эффективность действия. Возможно, получится использовать их и на кораблях конфедерации. Тоже интересное решение. Особенно ввиду того, что в результате использования корабля мобильная верфь, даже как корабля поддержки, Группировка боевых сил Объединенного флота государств не понесла особых потерь. Да, в результате столкновения с противником, который казался слишком близко к выходящим из гиперпространства кораблям, мобильная база Федерации потеряла несколько крейсеров поддержки. Но по сравнению с потерей линкоров или тяжелых линкоров, не говоря уже о мобильной базе, это мелочи. Корабли такого класса в подобном противостоянии на выживании разумных видов и рас никто не считает. Поэтому стоит сразу понимать всю эффективность таких действий. Дождавшись, пока ида покинет кабинет, Больш снова тяжело вздохнул и устало потер лоб. Разведчики Конфедерации обнаружили остроиды Улья-Архов, которые медленно продвигались вдоль границы Содружества. Теперь, когда они получили по ушам от Республики Хагдана Федерации Нивей, их основные силы наверняка попытаются обойти несъедобный кусочек пространства, дим им четко показали собственное место, а значит, следует ожидать появления усиленных боевых подразделений Архов на границе Конфедерации. Подумав об этом, вождь тихо вздохнул, вспомнив о том, как на Совете Содружества откуда он получил все эти данные, метались послы других государств, которые не так давно совершили серьезную ошибку. Они позволили себе высмять осторожность Федерации Республики, а теперь просто не знали, что им делать дальше. Тот же посол директората Ашир буквально не находил себе места в панике, тем более что глупость их ситуации заключалась именно в том, что представители директората, видимо, совершенно не задумываясь по какой-то причине, решили, что каждый администратор должен защищать свою звёздную систему самостоятельно. И теперь они все старательно пытались собирать наёмников под своё крыло. Вот же глупцы. Им бы силы в единую волну собрать, чтобы встретить противника единым фронтом. Так нет же, каждый свой нарез прятаться хочет. Думают, наверное, что архи их врагов, а самих этих администраторов не тронут. Для архов не существует понятия «своё или чужое». Они забирают всё. И для них, Нет никакой разницы до кого и когда они доберутся. Эти существа, судя по всему, не одну тысячу лет выхолачивают звёздные системы вплоть до пыли, разыскивая какие-то ресурсы. Почему и зачем они это делают, никто в галактике не знает. Однако существует факт того, что они это всё же делают. И поэтому ВОЖ сейчас намеревался сделать всё возможное, чтобы не допустить гибели собственного государства. Даже если ради этого придётся идти на мировую с обычно враждебными существами. Потому что с ними Может, а будет впоследствии разобраться. Но не сейчас. Лишний распри приведут сейчас только к гибели. Гибели не только отдельно взятых государств, а гибели вообще разумной жизни в галактике. И не факт, что только в этой галактике.